Зальцбургская ветка Этот фрагмент, найденный в бумагах господина Бейля, публикуется сегодня впервые. Он объясняет процесс кристаллизации и раскрывает происхождение этого слова. Примечание редактора. В соляных копях Халяйна, недалеко от Зальцбурга, шахтеры кидают в глубины заброшенной шахты ветку дерева, сбросившую листья к зиме. Когда через два или три месяца ее достают, то под действием, насыщенной солеными частицами воды, которая увлажняет эту ветку, а затем, отхлынув, дает ей просохнуть, она вся сплошь оказывается покрыта блестящими кристаллами. Мельчайшие ответвления, не крупнее лапки синицы, украшены бесчисленным множеством изменчивых и ослепительных кристалликов. Простая ветка становится неузнаваемой. Это маленькая детская игрушка, очень красивая на вид. Когда ярко светит солнце и воздух совершенно сухой, Шахтеры-халяйны не упускают случая предложить такие алмазные ветки путешественникам, готовящимся спуститься в шахту. Спуск этот представляет собой довольно своеобразное действие. Вы садитесь верхом на огромные еловые стволы, расположенные под наклоном друг к другу. Эти еловые стволы очень толстые, и от того, что их использовали при гужевом транспортировании в течение века или двух, они стали совершенно гладкими. Перед седлом, на котором вы устраиваетесь, и которое скользит по еловым стволам, поставленным впритык, располагается шахтер. Он сидит на своем кожаном переднике, скользит перед вами и следит за тем, чтобы вы не спускались слишком быстро. Перед тем, как предпринять этот стремительный спуск, шахтеры обязывают дам облачиться в необъятные серые штаны из саржи, в которые умещаются их платья, что придает им весьма комичный вид. Я посетил живописное копию Халяйна летом 1800 такого-то года вместе с госпожой Герарди. Сначала речь шла лишь о том, чтобы спастись от невыносимой жары, которую мы переживали в Болонье, и подышать свежим воздухом на горном перевале Сен-Гатард. За три ночи мы преодолели зловонное болото Монтуй и восхитительное озеро Горда, и через Риву и Больцано прибыли в Инсбрук. Госпожа Герардиса считает эти горы такими красивыми, что, отправившись лишь на прогулку, мы в итоге совершили целое путешествие. Следуя вдоль берегов реки Ин, а затем реки Зальцах, мы спустились до самого Зальцбурга. Чарующая свежесть северного склона Альп по сравнению с удушливым воздухом и пылью, которые мы только что оставили позади на равнине Ломбардии, каждое утро доставляла нам новое наслаждение и побуждала двигаться дальше. В Голинге мы купили себе крестьянские куртки. Нередко нам было трудно найти жилье и даже пропитание, так как караван наш был весьма многочисленным. Но такого рода неудобства и невзгоды превращались для нас в удовольствие. Мы приехали из Голлинга в Халляйн, даже не подозревая о существовании прекрасных соляных копий, о которых я упоминал выше. Там мы обнаружили большую компанию любопытных зрителей, среди которых мы впервые выступили в крестьянских куртках, а наши дамы в огромных крестьянских плащах с капюшонами, которыми они обзавелись. Мы отправились к копям, совершенно не собираясь спускаться в подземные галереи. Мысль о том, чтобы проделать путь в три четверти лье верхом на деревянной лошади, казалась нам малоприятной. и мы боялись задохнуться на дне этой скверной черной дыры. Госпожа Герарди мгновение всмотрелась в нее и заявила, что намерена туда спуститься, а нам предоставляет свободу поступать как нам угодно. В ходе приготовлений, которые заняли много времени, так как прежде чем низвергнуться в эту довольно глубокую пещеру нам следовало позаботиться об обеде, я забавлялся, наблюдая за ходом мыслей одного симпатичного белокурого офицера, служившего в баварской легкой кавалерии. Мы только что познакомились с этим приятным молодым человеком, который говорил по-французски, и был нам очень полезен, поскольку с его помощью нам удавалось найти общий язык с немецкими крестьянами Халяйна. Несмотря на то, что этот молодой офицер был очень хорош собой, он не был фатом, напротив, казался умным человеком. Первой это открытие сделала госпожа Герарди. Прямо у меня на глазах офицер влюблялся в очаровательную итальянку, повеселевшую от предвкушения спуска в шахту, и от мысли о том, что скоро мы окажемся на глубине 500 футов под землей. Госпожа Герарди, занятая исключительно красотой шахт, огромных галерей и преодолеваемыми трудностями, была бесконечно далека от намерения понравиться кому-либо, а тем более от намерения быть очарованной кем бы то ни было. Вскоре я был поражен странными признаниями, которые невольно сделал мне баварский офицер. Он был так увлечен небесным обликом этого вдохновленного ангела, оказавшегося с ним за одним столом в маленьком горном трактире, едва освещенном лучами солнца, пробивавшимися сквозь окна с зелеными стеклами. Что, как я заметил, часто начинал говорить, сам не зная, к кому обращается, и что именно собирается произнести. Я предупредил госпожу Герарди, ведь иначе она упустила бы зрелище, к которому молодая женщина, пожалуй, никогда не остается бесчувственной. Меня поразил некий оттенок безумия, который постоянно усиливался в размышлениях офицера. Он постоянно находил в этой женщине совершенство, остающееся невидимыми для моих глаз. С каждым новым мгновением в своих речах он рисовал все менее похожий портрет женщины, которую начинал любить. Я задумался. Гита, несомненно, лишь повод для всех восторгов этого бедного немца. Например, он принялся расхваливать руку госпожи Герарди, Хотя руку эту в детстве очень необычным образом поразила оспа, оставив заметный след и сделав кожу довольно смуглой. «Как объяснить то, что я вижу?» – спрашивал я себя. «Где отыскать сравнение, способное прояснить мою мысль?» В этом мгновении госпожа Герарди играла с красивой веткой, усыпанной подвижными алмазами, которую ей только что подарили шахтеры. Стоял прекрасный солнечный день. Было 3 августа. и маленькие соляные призмы сияли так же ярко, как прекрасные бриллианты в освещенном бальном зале. Баварский офицер, которому досталась более редкая и сверкающая ветка, попросил госпожу Герарди поменяться с ним. Она согласилась. Приняв из ее рук ветку, он прижал ее к сердцу таким комичным движением, что все итальянцы рассмеялись. Смущенный офицер адресовал госпоже Герарди самые нарочитые и в то же время самые искренние комплименты. Поскольку я взял его под свою защиту, то попытался обосновать причудливость его похвал. Я сказал Гите, «Эффект, произведенный на этого молодого человека благородством ваших итальянских черт лица и ваших глаз, подобных которым он никогда не видел, в точности похож на кристаллизацию, произошедшую с маленькой грабовой веткой, которую вы держите в руках и которая кажется вам такой красивой. Зимой, лишившись своих листьев, она, конечно, не была бы столь ослепительна». Кристаллы соли покрыли черноватые побеги этой ветки, как блестящие многочисленные алмазы, и теперь лишь в очень немногих местах можно разглядеть эти побеги такими, какие они есть. «И что же вы хотите из этого заключить?» спросила госпожа Герарди. «Что эта ветка точно воспроизводит гиту такой, какой ее рисует воображение молодого офицера». «То есть, сударь, вы усматриваете такую же разницу между тем, какая я есть на самом деле, и тем, какой видит меня этот милый молодой человек?» как между высохшей грабовой веткой и красивой бриллиантовой эгреткой, которую подарили мне эти шахтеры. Сударыня, молодой офицер выявляет в вас достоинства, о которых мы, ваши старые друзья, никогда не знали. Например, мы никогда не замечали в вашей наружности отражение нежной и сострадательной доброты. Так как этот молодой человек немец, то главнейшее достоинство женщины, по его мнению, есть доброта, и он сразу же усматривает в ваших чертах выражение доброты. Если бы он был англичанином, он посчитал бы вас аристократичной и лейдилайк, -like, изысканоженственной, как герцогиня. Но на моем месте он увидел бы вас такой, какая вы есть, потому что с давних пор и на мою беду я не могу представить себе никого обворожительней. «О, я понимаю», — сказала Гита. «Как только вы начинаете ухаживать за женщиной, вы уже видите ее не такой, какая она есть на самом деле, а такой, какой по-вашему ей надлежит быть». Благоприятные фантазии, вызванные зарождающимся интересом, вы сравниваете с теми прелестными бриллиантами, которые скрывают грабовую ветку, потерявшую за зиму свои листья, и которые, обратите внимание, заметны лишь молодому человеку, начинающему любить. Вот почему подхватил я. Слова влюбленных кажутся такими нелепыми благоразумным людям, которые не считаются с процессом кристаллизации. «Ах, так вы называете это кристаллизацией?» – заключила Гита. «Ну что ж, сударь, кристаллизуйтесь ради меня». Этот довольно необычный образ поразил воображение госпожи Герарди, и когда мы вошли в большой подземный зал, освещенный сотней маленьких ламп, хотя казалось, что их тут тысяч десять, благодаря соляным кристаллам, отражавшим их свет со всех сторон, она сказала молодому баварцу, «Ах, ты да чего же красиво! Я кристаллизуюсь ради этого зала. Я чувствую, что преувеличиваю его красоту». «А вы тоже кристаллизуетесь?» «Да, сударыня». Бесхитростно ответил молодой офицер, радуясь тому, что у него есть общие чувства с прекрасной итальянкой, но по-прежнему не понимая, что она имела в виду. Этот простодушный ответ рассмешил нас до слез, поскольку вызвал беспокойство глупца, которого любила Гита, и он начал всерьез ревновать ее к баварскому офицеру. Слово «кристаллизация» он воспринял как нечто ужасное. По выходе из копий Халяйна мой новый друг, молодой офицер, чьи невольные откровения занимали меня гораздо больше, чем все подробности добывания соли, узнал от меня, что госпожу Герарди зовут Гита, и что в Италии в глаза принято звать ее Гитой. Бедный юноша весь трепеща в разговоре с ней осмелился назвать ее так, и госпожа Герарди, позабавленная застенчиво страстным видом молодого человека и крайне раздраженной миной другой особы, пригласила офицера позавтракать с нами на следующий день перед нашим отъездом в Италию. Как только он отошел в сторону, раздраженный персонаж сказал ей, «Ах, вот оно что!» Объясните, моя дорогая, почему вы желаете, чтобы нам составил компанию этот пошлый блондин с ошеломленным взглядом? Потому, сударь, что после десятидневного путешествия, проводя со мною все дни напролет, вы все видите меня такой, какая я есть на самом деле. А эти необычайно нежные глаза с ошеломленным, как вы говорите, взглядом видят меня идеальной. Не правда ли, Филиппо, добавила она, обращаясь ко мне, эти глаза усыпают меня сияющей кристаллизацией. Для них я само совершенство. И самое удивительное, что бы я ни сделала, какой бы вздор ни случилось мне нести, в глазах этого красивого немца я никогда не перестану быть совершенством. Я чувствую себя очень комфортно. Например, вы, Аннибалину, ее любовник, которого мы считали немного глуповатым, звался полковником Аннибале. Держу пари, что в это мгновение вы не находите меня абсолютно идеальной. Вы думаете, что я поступаю неправильно, допуская этого молодого человека в свое общество? Знаете, что с вами происходит, дорогой мой? Вы больше не кристаллизуетесь ради меня. Слово «кристаллизация» вошло среди нас в моду и настолько поразило воображение прекрасной Гиты, что она стала использовать его для обозначения всего на свете. После возвращения в Болонью, в ее ложе не рассказывалось ни одного любопытного случая о любви без того, чтобы она не обратилась ко мне. «Эта характерная черта подтверждает или опровергает какую-то из наших теорий», — говорила она мне. Повторяющиеся безумные поступки, позволяющие любовнику примечать всякие совершенства в женщине, которую он начинает любить, мы с ней всегда называли кристаллизацией. Слово это напоминало нам о необычайно приятном путешествии. Никогда в жизни я так отчетливо не ощущал трогательную и уединенную красоту берегов озера Гарда, где мы проводили восхитительные вечера в лодках, несмотря на удушающую жару. Там мы пережили незабываемые мгновения. То был один из самых ярких периодов нашей молодости. Однажды вечером кто-то сообщил нам новость о том, что княгиня Ланфранки и прекрасная Флоренца оспаривают одна у другой сердце молодого художника Эльдафреди. Бедная княгиня, казалось, была искренне в него влюблена, а молодого миланского художника, судя по всему, волновали лишь прелести Флоренции. Мы задавались вопросом, влюблен ли Альда Фредди? Прошу читателя поверить, что я не претендую на оправдание такого рода разговоров, бесцеремонность которых не соответствует правилам, установленным французскими приличиями. Не знаю почему, но в тот вечер мы упорствовали в себелюбии, пытаясь угадать, был ли миланский художник влюблен в прекрасную Флоренцу. Мы запутались, обсуждая множество мелких фактов. Когда мы устали сосредоточивать свое внимание на почти неуловимых нюансах, которые в сущности едва ли имели решающее значение, госпожа Герарди принялась описывать нам маленький роман, который, на ее взгляд, разворачивался в сердце Альдофреди. В начале своего повествования она имела несчастье употребить слово «кристаллизация», Полковник Аннибали, которому все еще не давала покоя красивое лицо баварского офицера, сделал вид, что не понимает, о чем речь, и в сотый раз переспросил нас, что мы подразумеваем под этим словом. «Это то, чего я не чувствую к вам», — резко ответила госпожа Герарди. Затем, оставив его без внимания и в самом мрачном настроении, она обратилась к нам. «Я верю, что мужчина начинает любить, когда вижу его грустным». Мы тут же резко возразили. как? Любовь это восхитительное чувство, которое так хорошо начинается, и которое порой так плохо кончается дурным расположением духа ссорами, сказала госпожа Герардис Мияси, глядя на Аннибале. Я понимаю ваше возражение. Вы, грубые мужчины, видите в зарождении любви только одно: любит или не любит. Именно так обыватель воображает, что пение всех соловьев одинаково. Но мы, находящие удовольствие в звуках этого пения, Знаем, что существует по крайней мере десять различных оттенков, отличающих одного соловья от другого. «И все же мне кажется, — сударыня сказал кто-то, — что человек либо любит, либо не любит». «Вовсе нет, сударь. Это все равно, как если бы вы сказали, что человек, отправившийся из Болонии в Рим, уже прибыл к воротам Рима, когда с вершины Апеннин он еще видит нашу башню Гарисенду. От одного из этих двух городов до другого очень далеко». и он может проделать четверть пути, половину, три четверти, так и не доехав до Рима, хотя уже и покинул Болонью. В этом прекрасном сравнении, сказал я, Болония, по-видимому, олицетворяет безразличие, а Рим — совершенную любовь. Когда находимся в Болонии, продолжала госпожа Герарди, мы абсолютно равнодушны и не помышляем о том, чтобы как-то особенно восхищаться женщиной, в которую со временем, быть может, влюбимся без памяти. Нашегоображение еще меньше готово преувеличивать ее достоинство. Одним словом, как мы говорили в Халяйне, кристаллизация еще не началась. Услышав это, они бали в ярости встал и вышел из ложи, сказав нам: «Я вернусь, когда вы снова заговорите по-итальянски». Тут же беседа перешла на французский, и все расхохотались, даже госпожа Герарди. Ну вот любовь пустилась в путь, сказала она, и мы снова рассмеялись. Она выезжает из Болоньи. поднимается на Аппенины, движется по направлению к Риму. Но сударыня, — сказал кто-то, — мы очень далеко отошли от художника Альда Фредди. Госпожа Герарди сделала легкое нетерпеливое движение, которое, вероятно, заставило ее совершенно позабыть об Аннибале и его несдержанной выходке. «Желаете ли вы знать, — обратилась она к нам, — что происходит, когда человек покидает Болонью. Прежде всего, я считаю подобный отъезд совершенно непродуманным». Это инстинктивное побуждение. Я не хочу сказать, что оно не приносит большого удовольствия. Человек восхищается, а потом думает, как приятно быть любимым этой очаровательной женщиной. Наконец появляется надежда. После надежды, часто довольно зыбкой, ибо мы смело решаем любые вопросы, стоит только ощутить хоть немного жара в крови. Итак, возымев надежду, он с восторгом преувеличивает красоту и достоинство женщины, на любовь которой уповает. Пока госпожа Герарди говорила, я взял игральную карту, на обороте которой пометил с одной стороны Рим, с другой Болонью, а между Болоньей и Римом четыре этапа, которые только что указала госпожа Герарди. Первый. Восхищение. Второй. Второго этапа пути достигают, когда думают, как приятно быть любимым этой очаровательной женщиной. Третье. Рождение надежды знаменует собой третий этап. Четвертый. Четвертого достигают, когда с восторгом преувеличивают красоту и достоинство любимой женщины. Вот что мы и наши последователи называем словом «кристаллизация», благодаря которому был обращен в бегство Карфаген. Это действительно трудно для понимания. Госпожа Герарди продолжала. «Во время этих четырех движений души или состояний, которые только что обрисовал Филиппо, я не вижу ни малейшей причины для того, чтобы наш путешественник предавался грусти». Дело в том, что переживаемое им удовольствие настолько интенсивно, что оно требует всего внимания, на которое способна душа. Человек серьезен, но не грустен. Разница велика. «Мы понимаем, сударыня», — сказал один из присутствующих, «что вы говорите не о тех несчастных, которым кажется, будто все соловьи издают одинаковые звуки». Разница между серьезностью и грустью, «лесесерио элесеместо», — подхватила госпожа Герарди. имеет существенное значение, когда речь идет о разрешении упомянутой проблемы. Любит ли Альда Фредди прекрасную Флоренцу? Я считаю, Альда Фредди любит ее. Ибо заметила, что с тех пор, как он всецело поглощен мыслями о ней, он сделался грустным, а не просто серьезным. Ему грустно из-за того, что с ним произошло. После того, как он преувеличивал свое представление о счастье, которое мог бы доставить ему характер, обещанный рафаэлевским лицом, прекрасными плечами, красивыми руками, Словом, достойными кановы формами великолепной маркизины Флоренции, он, вероятно, стремился добиться подтверждения надежд, которые осмелился питать. Столь же высока вероятность того, что Флоренция побоялась влюбиться в чужака, который мог покинуть Болонью в любой момент, очень рассердилась на то, что он так скоро возымел надежду, и тотчас же варварски ее у него отняла. Мы имели счастье видеть госпожу Герарди каждый божий день. В нашем кругу царила большая задушевность. Здесь понимали друг друга с полуслова. Часто я видел, как присутствующие смеялись над шутками, для понимания которых не требовалось слов. Достаточно было одного многозначительного взгляда. Здесь французскому читателю следует взять на заметку, что в Италии красивая женщина безрассудно предается всем причудливым идеям, которые взбредут ей на ум. В Риме, Болонье и Венеции красивая женщина – полновластная королева. Ничто не сравнится с тем абсолютным деспотизмом, с которым она господствует в своем кругу. В Париже красивая женщина всегда боится общественного мнения и его палача смешки. В глубине ее сердца живет постоянный страх перед шутками, подобно тому, как абсолютный монарх испытывает страх перед конституционной хартией. Вот сокровенная мысль, которая тревожит ее в разгар веселья и внезапно придает ей серьезный вид. Итальянке показалось бы нелепой та ограниченная власть, которой пользуется парижанка в своей гостиной. Она буквально всемогуща над приближающимися к ней мужчинами, Чье счастье, по крайней мере, в течение данного вечера всегда зависит от какой-нибудь ее прихоти. Я имею в виду счастье простых друзей. Если вы чем-то не угодите женщине, царящей в данной ложе, то увидите выражение скуки в ее глазах, и вам не останется ничего лучшего, как исчезнуть на весь этот день. Однажды я прогуливался с госпожой Герарди по дороге в Каската Дель Рено. Мы встретили Альдофреди. Он шел один и казался весьма оживленным. чем-то озабоченным, но не мрачным. Госпожа Герарди подозвала его и заговорила с ним, чтобы иметь возможность получше за ним понаблюдать. «Если не ошибаюсь, — сказал я госпоже Герарди, — бедный Альдофреди полностью отдался во власть страсти, которую питает к Флоренце. Скажите, пожалуйста, мне, одному из ваших приверженцев, какой стадии любовной болезни он, по-вашему, достиг?» «Я мысленно представляю», — ответила госпожа Герарди. как он прогуливается в одиночестве и каждое мгновение говорит себе «Да, она любит меня». Затем он старается отыскать в ней все новые прелести и придумывает для себя новые причины любить ее до безумия. «Не думаю, что он так счастлив, как вы предполагаете», — возразил я. Альдо Фредди, должно быть, часто испытывает жестокие сомнения. Он не может быть уверенным в том, что Флоренция его любит. В отличие от нас, он не знает, как мало в делах такого рода она принимает во внимание богатство. общественное положение и манеру держать себя в свете. Альда Фредди Мил согласен, но он всего лишь бедный иностранец. Франция и Италия противоположны во всем. Например, богатство, знатное происхождение, прекрасное воспитание располагают к любви по ту сторону Альп и уводят от нее во Франции. «Неважно», — сказала госпожа Герарди. Я готова поспорить, мы только что застали его в тот миг, когда основания для надежды одержали верх. Однако, заметил я, он выглядел глубоко взволнованным. У него, должно быть, бывают минуты, когда он ужасно несчастен. Он спрашивает себя, а любит ли она меня? Признаюсь, продолжала госпожа Герарди, почти забыв, что разговаривает со мной, что когда ответ, который мы даем самим себе, оказывается утвердительным, наступают такие мгновения божественного счастья, с которыми, наверное, ничто в мире не может сравниться. Это, несомненно, лучшее, что есть в жизни. Когда, наконец, душа, утомленная и словно подавленная столь бурными чувствами, преодолев усталость, берется за ум, то после стольких противоположных ее движений на первый план выступает некая уверенность. Я обрету с ним счастье, которое лишь он один в мире способен мне дать. Придержав свою лошадь, я отодвинулся на почтительное расстояние от госпожи Герарди. Три мили, отделявшая нас от Болонии, мы проехали, не произнеся ни слова, соблюдая ту добродетель, которую именуют благоразумием.